Глава четырнадцатая. Я вбежала в большой зал и принялась осматриваться. Да тут полно дверей, и, скорее всего, они хорошо заперты. Дергать их за ручки не стану. Ситуация с душем научила меня осторожности. И еще один вывод, который я сделала, колотя кулаками по камням: ключи от замков всегда поблизости, просто их требуется найти. Хорошо, конечно, знать, что или кто скрываются за каждой створкой. Сейчас передохну и продолжу поиск выхода. Я села на пол. с т ё п а и куда ты попала? Что за место? Добрый Рудольф, который помогает беременным школьницам, совсем недобрый, никому не помогает и не врач, и не Рудольф. Я встала. Хватит кукситься. Кофе с пирожными тут не подают. Похоже, гостей в этом странном месте вообще не кормит, не поет. Надеюсь, тут есть туалет. Только как его найти? Я начала нажимать на кирпичи, потом остановилась. Вероятно, я попала в какой-то лабиринт. Вопросы: кто его построил, с какой целью? Себе пока задавать не следует. Надо интересоваться решением задачи: как покинуть зал? Думаю, устроитель данного комплекса хотел усложнить процесс побега на волю. Почему? Опять ненужный интерес. Хотя полагаю, что сооружение возведено для выкачивания денег. Навряд ли ключик здесь з а х о в а л и как в галерее. Такое решение слишком простое. Надо применить другой метод поиска. Какой? Я опять села на пол. Думай, стёпа, думай. Если угодила в ловушку, которая является ч ь и м т о способом заработать, то вполне вероятно, за жертвой следят. Попробую обратиться к наблюдателю. Не факт, что он ответит, но попытка не пытка. Я откашлялась и громко произнесла: «Здравствуйте! Перед вами Степанида Козлова. Понятия не имею, куда попала, но думаю, меня кто-то видит и слышит». Ты находишься в зале загадок, ответил металлический голос. Для получения ключа от двери надо правильно ответить на вопросы. Первый. Как узнать, что надо сделать для получения ключа? Я подавила смешок. Громко поговорить с кем-то невидимым. Защита. н о Послышалось тихое шуршание. Оно доносилось с потолка. Я задрала голову и увидела наверху веревку. К ней оказался привязан ключ. Второй вопрос. Имя первой женщины л е т ч и ц ы Внимание. В случае неправильного ответа окажешься под замком. Теперь мои уши уловили скрип. Я опять посмотрела вверх, и на этот раз узрела здоровенную железную конструкцию. Она походила на вольер для щенков, перевернутый полом вверх, и висела на длинной стреле. Та крепилась к с т а л ь н о м у кругу, а круг охватывал весь потолок. Стало понятно: удрать из клетки не удастся. Центр зала занимало нечто похожее на гигантский прямоугольный высокий камень с идеально отполированными стенами. Залезть на него нет никакой возможности. Увы, у меня отсутствуют присоски на руках и ногах. Если ошибусь, спрятаться от ловушки не сумею. Она же ездит по кругу, а я именно таким путем от нее у д и р а т ь попытаюсь. Но не все так плохо. Козлова д о к а почасти загадок. Лет пять тому назад близкий друг Романа организовал соревнование. Две команды сражаются за хороший денежный приз. Ведущий задает загадку, а участникам едет 15 секунд, чтобы озвучить ответ. Забавлялись мы с Романом подобным образом целый год. Потом задания начали повторяться, стало скучно, и мы перестали принимать участие в игре. Многих загонит в тупик вопрос про первую женщину-летчицу. Но я знаю правильный ответ. Он несколько раз звучал в тех с о с т я з а н и я х Баба Яга! выкрикнула я. Опять донеслось шуршание. Веревка с ключом опустилась ниже. Третий вопрос. Что путешествует по миру, всегда оставаясь в одном углу? Почтовая марка! радостно сообщила я и запрокинула голову. Надежды мои оправдались. Железный штырь с кольцом переместился еще ниже. Пятый вопрос. Сама угадай, какой он. н е в е р н ы й по очереди объявила я. Четвертого не было. Повисла пауза. Затем прозвучало: пятый вопрос. У кого голова без мозга? У репчатого лука. Засмеялась я, встала. Отпрыгнула и схватила ключ. Теперь дело за малым найти дверь, к которой он подходит. Следующая загадка, объявил невидимый ведущий. Ответ на нее дашь, когда откроешь дверь. Послышался скрежет и хлопок. Я глянула на потолок. Клетка исчезла. Вот никогда не знаешь, что тебе в жизни понадобится, может. Ходила играть с Романом не потому, что обожаю подобные развлечения, а из-за нежелания проводить с в о б о д н ы й в е ч е р без мужа. А сейчас как п р и г о д и л о с ь Давай, Степа, начинай слева иди по кругу. Я подошла к первой створке, всунула ключ в замочную скважину. Он легко повернулся. Не успела я обрадоваться неожиданной удаче, как на меня снова хлынула ледяная вода. Я отпрыгнула и встряхнулась, словно мокрая собака. Начинаю привыкать к душу. Даже хорошо, что намокла. В зале жарко, душно, плохо тут с кондиционерами. А от отчаянно холодной жидкости у меня в миг перестала болеть голова. Следующую железную преграду я начала отпирать, стоя сбоку на расстоянии почти вытянутой руки. И правильно сделала. Ключ опять повернулся. И сразу посередине двери, примерно на уровне лба человека моего роста, возникло отверстие. Из него вылетело облако н е о п и с у е м о в о н ю ч е г о то ли дыма, то ли пара. Наверное, моё тело раньше мозга оценило ситуацию. Ноги сами собой бросились бежать. Оказавшись в другой стороне зала, я похвалила себя. Умница, правильно поступила. В противном случае сейчас бы к а ш л я л а без остановки. Дверей немало, не б о с ь в каждой свой сюрприз. Я хотела продолжить возню с замками, но притормозила порыв. Зал круглый, в него втекает один коридор, из которого попадаешь в помещение загадок. Наверное, все, как с т ё п а если получают к л ю ч и к поступают одинаково, двигаются вправо или влево по кругу. А что, если начать со створки в центре? Я быстро пробежала до нужного места, прижалась к стене и почти вывернула руку, чтобы ухитриться всунуть железный штырек в скважину. Один оборот, второй, третий. Вода на голову не рухнула, вонючим воздухом в лицо Степе не выстрелили. Открылась крохотная комнатушка. Там стояла клетка. А в ней сидела светлячок. Привет, Степанида, затараторила она. Помоги, пожалуйста. Мне захотелось молча повернуться и спокойно уйти, но потом я посмотрела на худое треугольное личико грубиянки, на синяки под ее глазами и поинтересовалась: что я могу для тебя сделать? Открой ловушку, заплакала девушка. Пожалуйста, не бросай меня тут. Ты хороший, замечательный. Я поморщилась. Остановись, пожалуйста, и объясни, где взять ключ. Ты же держишь его в руке. Всхлипнула с в е т л я ч о к Я быстро справилась с задачей. Нахалка вышла на свободу, зацепилась краем рукава за ключ, который пока торчал из замка. Не заметила этого, сделала шаг. Кань, которая прикрывала руку, разорвалась. Я увидела чуть повыше запястья небольшую татуировку букву К в орнаменте из цветочков. с в е т л я ч о к порылась в кармане штанов, выудила грязную тряпку, быстро замотала им прореху и с чувством произнесла: «Спасибо». Это оказалось не трудно, усмехнулась я. Не все так поступят. Если вспомнить, как я с тобой разговаривала. Опустила голову с в е т л я ч о к Я вернулась в большой зал. На подобные случаи русский народ придумал пословицу: "Не плюй в колодец, пригодится воды напиться". Извини, мне пора идти дальше. Решила получить главный приз, прищурилась грубиянка. Уже говорила, что угодила сюда не по своей воле, ответила я. Хочу найти выход в нормальную жизнь. с в е т л я ч о к показала пальцем. На отполированный камень. Не ожидала, что ты поможешь мне. На одной из граней есть отверстие. Вставь в него ключ, тогда окажемся сразу на тридцать втором уровне. Давай по-быстрому с л и н я е м и я объясню тебе, где ты находишься и как удрать из игры. Откуда ты столько знаешь? Удивилась я. Никогда не могла подумать, что в центральное сооружение можно в о т к н у т ь ключ. А никто до такого не доходит. Уточнила с в е т л я ч о к Распихивают комнаты по кругу, в конце концов видят галерею, перемещаются на второй уровень. Сама же так сначала поступила. Камень переносит намного вперед. Он награда за ум и сообразительность. Я здесь давно сторожил, с разным народом встречалась, много узнала, но никак не доползу до победы. А она мне в о как нужна. с в е т л я ч о к провела ребром ладони по горлу. Где сейчас находится дырка под ключ, не знаю. Она постоянно меняет место. Если падаешь с высокого уровня, то нечего надеяться на быстрое повторение пройденного пути. Кое что совпадет, но далеко не все. Вообще можешь оказаться в локации, которую впервые посещаешь. Сделаешь ошибку, пол провалится. И с стены потолка что-то выскочит, и зашвырнет тебя не пойми куда. Стремно тут, жутко. Но я хочу главный приз: квартиру в Москве и миллион рублей на ее обустройство. Неплохой куш, оценила я выигрыш, ощупывая одну грань прямоугольного камня. Деньги и жилье получит тот, кто все пройдет, уточнила девица. А сколько тут уровней неизвестно. Вот она скважина. Обрадовалась я и впихнула ключ в отверстие. з д о р о в е н н ы й предмет разъехался в разные стороны. Открылся люк, вниз в е л а лестница.